Глава 11 Класс! Класс!», класс Настя чуть ли не прыгала от восторга, когда они вышли из кинотеатра. «Круто! Круто! Круто!» Игорь Андреевич смеялся, глядя на дочь, и Ксюша тоже не могла удержаться от улыбки. «Спасибо вам большое!» Поблагодарила она его, как только они вышли из торгового центра на улицу. «Я, пожалуй, пойду. До свидания!» «Куда?» Недоуменно протянула Настя, а Игорь Андреевич резко сказал. «Так, стоп. Ксения, вы с ума сошли? Почти 12 часов ночи. Куда вы пойдете?» «Домой, конечно». Она слегка удивилась. «Это понятно. Но не на метро же в такой час рассекать в одиночестве. Сейчас я вам такси вызову». Ей вдруг стало смешно. «С вами бесполезно спорить, да?» «Точно!» первая ответила Настя, покружившись вокруг своей оси. «Абсолютно, совершенно бесполезно». Игорь Андреевич только усмехнулся, доставая телефон. И эта усмешка, адресованная не Ксюше, а каким-то его собственным мыслям, ее немного напугала. Именно так должны усмехаться люди того круга, к которому она не принадлежала. Хищно, немного насмешливо и очень по-диктаторски». Ей нужно подумать над этим. Обязательно нужно. Ну вот и все. Заказал, оплатил. Минут через пять подъедут. Мы вас посадим, а потом пойдем домой. Сказал Игорь Андреевич, поднимая глаза от телефона. Спасибо. Искренне поблагодарила Ксюша. Она действительно очень устала, а завтра еще рабочий день. И за такси, и за хороший вечер. Это вам спасибо, Ксения. Да, Настя? Ага. Девочка зевнула, и Игорь Андреевич улыбнулся, но теперь уже совсем не хищная и не по-диктаторски. «А вы...» — Ксюша неуверенно запнулась, но все же выпалила. «Вы завтра улетаете?» — Настя сказала. «Улетаю». Он кивнул. «Вернусь во вторник. Ничего особенного, просто встреча с зарубежными партнерами». «А я в среду на свадьбу иду», — призналась Ксюша, сама не понимая, зачем. Лучшая подруга замуж выходит. «Ух ты!» – воскликнула Настя. «Свадьба – это круто! А какое у тебя будет платье?» Ну, такого розово-персикового цвета. С одной стороны плечо голое, а с другой бретелька, как будто на застежке, с пряжкой. «Фотку покажешь потом?» – заинтересовался ребенок. «Интересно?» «Мне тоже интересно», – кивнул Игорь Андреевич. Так что буду ждать фотографию». И только Ксюша хотела сказать, что ей будет не до фотографий, как подъехала такси. Пришлось отложить возражение и прощаться с Настей и ее отцом. «Удачного вам полета!» «А вам удачного окончания рабочей недели», — улыбнулся Игорь Андреевич. «Пока!» — махнула рукой Настя. «Спасибо, что сходила с нами!» «Пожалуйста», — прошептала Ксюша, садясь в такси. А когда с громким хлопком закрылась дверца машины, в очередной раз почувствовала себя чуждой миру Насти и ее папы. Иногда очень хочется поверить, правда, в то, что так бывает. Встреча бедной девочки и богатого, присыщенного жизнью мужчины, и вот она, вспыхнувшая любовь. Очень хочется, особенно если это происходит с тобой. Но я не верю. Может, с моей стороны и есть что-то большее, чем просто симпатия, но как разобраться, где начинается она, а где общая очарованность ситуации, обстановкой, достатком в конце концов, я не знаю. А он хищник. Опытный, матерый хищник, который знает, как вести себя с выбранной жертвой. Он просчитал меня на раз еще при первой встрече, И теперь постепенно окружает, не настаивая, но и не давая прийти в себя и убежать как можно дальше. Зачем? Я думаю, ему просто интересно. Интересно, сколько времени может продлиться эта засада, и когда осажденный город распахнет ворота и падет. А может, не падет? Хотя вряд ли он верит в возможность подобного развития событий. И правильно, я тоже не верю. В противостоянии между юной девушкой и взрослым мужчиной девушка победить может только в какой-нибудь глупой книжке. Мне не нужно больше соглашаться ни на что. но любые предложения отвечать отказом, какие бы они ни были. Цветы, кино, театры, рестораны. Даже просто мытье головы в их ванной. Нет и все тут. Надеюсь, он надступит переключиться на кого-нибудь более доступного. Так делали до него все прочие мужчины. Вот только почему мне кажется, что я обманываю саму себя? Почему мне кажется, что я не смогу сказать «нет»? Почему мне кажется, что он не отступит, пока не получит желаемое? Почему мне кажется, что эта ситуация и этот человек разрушат меня гораздо больше, чем то, что случилось 8 лет назад?